Егор Куликов. Бельчонок. Каждое посещение дедушкиного дома для меня воспринималось как волшебство. По сути, это и было волшебством. Я могла часами ходить по просторному холлу, где было все для детского счастья. Дед соорудил уголок для игрушек. Там же стоял огромный, с мой рост, кукольный домик, в котором каждая мебель, каждый человечек и каждая деталь двигались. Но это было не все, далеко не все. Детский уголок надоел мне довольно быстро, и я больше не проявляла такого интереса, что раньше. У меня было другое занятие. Я надолго засиживалась в холле, наблюдая за часами, дожидаясь, когда из-за дверцы вылезет кукушка, когда тяжелые железные гири в виде шишек медленно опустятся и поднимутся как широкие стрелки движутся по кругу с непонятными для меня римскими цифрами. Дед Тимофей был коллекционер. Коллекционер от макушки до пят. Всю жизнь он скрупулезно собирал часы и за 70 лет уставил ими весь холл. Здесь были часы с самых дальних стран. Были редкие, дряхлые, блестящие и матовые. Вместе с его хобби к нему незаметно пришла и профессия. Всю жизнь он проработал на заводе, а когда вышел на пенсию, начал работать часовщиком. Слава его умении творить с часами чудо быстро разлетелась по деревне, а затем и по району. Поэтому для своих лет он неплохо зарабатывал, но он всегда рассматривал деньги только как вариант купить себе еще часов, больше часов, словно он покупал себе жизнь». Я была его единственной внучкой. С бабкой они разошлись еще в то время, когда она была молодой женщиной, 32 лет. С тех пор он ее не видел. Мои родители всегда отправляли меня к деду, когда им надо было уехать, а я была не против. Вот мне уже скоро 60 лет исполнится, а я по-прежнему, как в первый раз, завороженно смотрю на обилие часов. Кручу головой, не знаю, за какими из стрелок наблюдать. Но больше всего мне нравилось находиться там в моменты, когда все часы начинали звонить. Там раздавался такой шум и ляск металла, что уши закладывало. Но мне нравилось. Я вертела головой, пытаясь ухватить все, усмотреть каждую мелочь, каждую деталь. Там выскочила кукушка и, словно испугавшись, нырнула обратно. Здесь выехали медведи с молоточками и начали отбивать удары на наковальне. Блестящая металлическая рыбка сделала круг. Зеленый попугай перекрутился на жердочке и раскрыл клюв. Маятник начал раскачиваться так сильно, что каждый раз, каждый раз мне казалось, что часы не рассчитают силу, и маятник разобьет хрупкое стекло. Дом в эти минуты казался живым. Стены приходили в движение, будто здоровались со мной. Было очень весело наблюдать за этим великолепием движущихся механизмов и обилием звуков. Мои родители попали лишь однажды в момент, когда часы начинали колотить двенадцать. Мама взвизгнула, зажала уши и убежала. Отец сначала тоже дернулся к выходу, но потом схватил меня на руки и потащил. «Отпусти!» – завопила я, но голос мой утонул в бесконечном звоне часов. «Я хотела там остаться! Я хотела остаться!» Отец долго оправдывался, что пытался спасти меня, и я его простила. С того раза, если я оставалась у деда, он всегда смотрел на нарученные часы и говорил «Бельчонок, беги, сейчас начнется». И я, сломя голову, неслась на первый этаж, становилась под самыми большими часами, слушала звон и смотрела на фигурки. Однажды я заметила, что в одних часах в левом верхнем углу, во время звона, Из кворечника никто не появляется. Открываются двухстворчатые дверки, но там никого не было. «Деда! А почему там никого нет?» «Где?» — не отрываясь от работы, спросил дед. «В часах, в углу». «А кто там должен быть?» «Не знаю. Птичка, наверное. Мне жалко эти часики. Мне кажется, они грустят. А ты кого там хочешь увидеть?» Я серьезно задумалась и долго смотрела, как дед, нацепив очки с толстыми линзами, ковыряется в шестеренках. — Наверное, там должна быть белочка. — Как ты? — усмехнулся дед. Он всегда называл меня бельчонком и говорил, что мои рыжие волосы, стянутые в хвостик, точно такие же, как хвостик у белочки. Обычная белка, а еще она должна орешки забирать к себе в домик. — Орешки? Да! как самая настоящая белочка». Дед отложил инструменты, снял очки и закинул меня к себе на коленки. От него пахло машинным маслом и деревянной стружкой. «Белочка, говоришь?» Задумчиво взглянул он на меня. «Ага». «С орешками, говоришь?» Я кивнула. Дед снова задумался. Почесал затылок, поправил кепку на голове. «А ты знаешь...» В тех часах и сейчас живет Белочка. — Живет? — А почему там никто не выглядывает? — Просто Белочка уехала. Она скоро вернется, не переживай. — А когда? — допытывалась я деда. — Скоро. — Завтра? — Нет, через месяц. «Месяц — Месяц? — удивленно спросила я и повесила нос. В то время для меня месяц был целая жизнь. Дед посмотрел на меня и тяжело произнес. «Ладно, я попрошу ее пораньше вернуться. А теперь беги», — сказал он, поглядывая на часы. «Скоро начнется». Я сползла с колен и побежала в холл, где меня ждали сотни часов. Краем уха я успела услышать слова деда, которые он сказал сам себе. «Задала ты мне работу с этой белочкой», — пробурчал дед, надевая очки. Я не помню, сколько прошло времени с момента моей просьбы, может быть, две недели, может быть, месяц, а может быть и больше. Теперь, спускаясь в холл на часовой концерт, я всегда смотрела на дальние часы в углу, где открывались дверцы, но никто не появлялся. Однажды дед позвал меня к себе. — Бельчонок! — прокричал он со второго этажа. — Бельчонок, подойди! Я, не замечая ступенек, взлетела на второй этаж. — Деда! — Я недавно проходил мимо часов, и мне показалось, что Белочка уже вернулась. — Правда? — Не знаю, — пожал он плечами. — Пойдем посмотрим. Там скоро начнется. Я мигом оказалась в холле, устремив взгляд в дальний левый угол, где стояли самые грустные в мире часы. Спустя минуту подошел дед. Вспоминая сейчас тот момент, я понимаю, почему дед нервничал. Видимо, он боялся, что Белочка в назначенный час не покажется, а если и покажется, то не сможет брать орешки, или что-то сломается, и она застрянет снаружи, так никогда и не вернувшись в домик. Тогда же я завороженно смотрела на дверцы и не понимала, отчего дед так часто переступает с ноги на ногу. Вот прогремели первые удары. Они всегда кажутся самыми громкими. За ними последовали другие, третьи, четвертые, Вот уже вся комната, а может быть и весь дом, дрожит от звона и грохота, смеется и приветствует нас. Дверцы грустных часов открылись, и там появилась Белочка. Маленькая деревянная фигурка с пышным хвостом, настоящим шерстяным хвостом. Белочка выскочила на секунду, схватила деревянный орешек из лотка перед дверью и скрылась в домике. Тут же вновь появилась, схватила орешек и скрылась в домике. Появилась, схватила, скрылась. Я не могла оторвать взгляд. Теперь в этом море часов для меня существовали только одни часы. Грустные часы с белочкой, которая каждую секунду выскакивает, хватает лапками орех и прячется в домик. «Еще, еще!» — закричала я, прыгая от восторга. «Так нельзя с часами поступать», — сказал дед. «Если хочешь еще, надо подождать. Со временем так никто не поступает. Ты же не можешь сказать, хочу быть взрослой и в этот же момент стать взрослой. Это время», — философски закончил дед. На что я резко и четко ответила. «Могу». «А ну-ка, покажи мне». «Я хочу стать взрослой», — звонко крикнула я, и, подбоченившись, выпрямив спину и опустив к груди плечи, я медленно стала прохаживаться. Иногда я презрительно смотрела на часы, на деда, на свой кукольный домик в углу. — И что же это? — спросил дед. — Это тетя Люба, — ответила я, чем немало рассмешила деда. С того времени прошло три года. Я уже ходила в школу и реже бывала у дедушки. Но если родители отвозили меня, то я с удовольствием слушала перезвоны часов и наблюдала за Белочкой. Дед спустил эти часы ниже, чтобы я могла близко рассмотреть пушистый хвостик Белочки и резные орешки, которые она прячет у себя в домике, а потом каким-то чудом они вновь появляются в лотке перед ней. В тот год дед рассказывал мне о часах. В общем-то, он о них постоянно говорил, но, наверное, тогда я впервые слушала его. Он говорил о разновидности часов, о том, что одни служат, Чтобы показывать время, в то же время другие можно считать произведением искусства. Он рассказал мне историю главных часов Холли, огромных, выше человеческого роста, произведенных еще в царской России, которые ему удалось выкупить у не очень хорошего человека, как он сказал. Показал мне разные механизмы с маятником, с гирьками и на пружине. Я долго слушала его лекцию и впервые задала ему вопрос. «А где ты взял столько батареек?» Дед усмехнулся. «Бельчонок ты мой! У меня нет часов, которые работают от батареек. Смотри!» Он подвел меня к главным часам с маятником. Открыл стеклянную дверь и слегка качнул маятник. Эти часы заводятся ключом. Ключик лежит вот здесь. В часах оказался специальный ящичек. Дед достал ключик, вставил в скважину и несколько раз хрустом провернул. «Хочешь попробовать?» Я схватилась за ключ, думая, что и у меня получится так легко, но поняла, что сил не хватает. «Тяжело», — сказала я, уцепившись за ключ двумя руками. С помощью деда, который своими сморщенными руками, пропитанными в масле, накрыл мои ладони, мы смогли завести часы. «Эти заводятся гирьками», — дед показал мне другие часы. «В этих ты наматываешь пружины на вот этот барабан». И дед провернул рычажок точно такой же, как у нашего будильника дома. — И ты каждый день их заводишь? — удивляясь каждой секундой все больше, спросила я. — Нет, разным часам нужна и разная зарядка. Этим хватает дня на четыре, эти готовы неделю работать без зарядки, а эти — самые долговечные, они работают целый месяц. — С Белочкой? — обрадовалась я. Да, часы с Белочкой идут дольше всех. Спустя несколько лет перед моим девятилетием заплаканная мама влетела в комнату и сказала, что дедушка упал с лестницы. Всей семьей мы поехали в больницу. В первый день нас не пустили. Когда мы попали к нему в палату, он лежал на койке и улыбался на одну сторону. Левая нога и рука были загипсованы. «Что случилось, дедушка?» — Ступенька, — хрипло выдавил он. — Давно хотел ее починить, да все никак. Вот она и сыграла со мной злую шутку. Но ты не печалься, все пройдет. — Я не печалюсь, — сказала я, пытаясь сдержать слезы. А дед тем временем пытался через боль улыбнуться мне в ответ. — Ты за часами присмотришь? — Присмотрю, дедушка. Несколько раз мы ездили к дедушке в дом за вещами. Пока родители собирали, я бегала от часов к часам и заводила каждый механизм. «Оля, давай быстрей!» – кричал с улицы отец. «Сейчас!» – напрягаясь от натуги, отвечала я, пытаясь повернуть ключом механизм огромных часов. Когда прошло две недели, и мы с мамой поехали в дом к дедушке, я расплакалась, стоя в холле. Мне было до смерти обидно, когда настало время двенадцать часов, а в холле раздавался слабый перезвон. Многие часы стали, дом словно умирал, не было слышно привычного тик-так стрелок и маятников, не слышно было и щелчков пружинок, а звонило всего несколько настенных часов. Медвежата, в общем-то, как и кукушка с рыбкой, сидели в своих домиках и не показывали носа. Я бросилась заводить все часы. Мама в это время была на улице. Она сказала мне, что мы некоторое время поживем здесь. А когда она вернулась, то наругала меня за то, что я трогаю часы. Но дедушка попросил меня... Сквозь слезы оправдывалась я. «Как мы теперь здесь будем жить? Это же... это же невыносимо!» Жить там и вправду оказалось тяжело, потому что часы шли каждый своим временем. Теперь в холле стоял постоянный перезвон. Одни звонят в час ночи, другие — в три, в четыре, в половине пятого и шестого. И только Белка, как положено, отмеряла время, пряча орешки в домик. — Больше никогда не прикасайся к часам. Ты меня поняла? Я ничего не ответила, лишь опустила взгляд и убежала на улицу. — Я слежу за часами, — шепнула я как-то дедушке. — Молодец, — ответил он мне шепотом. Дела его шли плохо. Но после того, как я завела часы, мне показалось, он стал чувствовать себя лучше. По крайней мере, я не видела боль в его лице. В это лето, спустя неделю, когда мама уехала за продуктами, я тайком завела часы. Бегая по всему холу, я хотела успеть качнуть каждый маятник, натянуть каждую пружинку и повернуть каждый ключик до того, как приедет мама. Я увлеклась и не заметила, как она вернулась. Мама открыла дверь, заставь меня за тем, как я завожу часы с белкой. «Я же тебе говорила!» строго сказала она и, подойдя ко мне, схватила ключик и бросила в угол. «Не трогай часы!» «Но дедушка...» «Дедушка здесь ни при чем. Вот когда вернется, пусть сам заводит свое старье. Если еще раз увижу, что ты притрагиваешься к часам, будешь с отцом в городе жить. Ты меня поняла?» Поняла. Мама подняла ключик и закинула в карман. Наверное, она собрала бы все ключики, если бы знала, где они находятся. С тех пор я не притрагивалась к часам. С тех пор дом начал умирать у меня на глазах. Перезвон становился реже, тише, грустнее. И с каждым новым днем мне было больно наблюдать за тем, как останавливаются маятники, замирают стрелки, А забавные зверушки прячутся в свои домики, словно испугались страшного зверя. Медвежата больше не колотили молоточками по маленькой наковальне, рыбка не плавала короткий круг перед циферблатом, попугайчик не крутился на жердочке. Несколько кукушек навсегда укрылись в домиках. И только деревянная белочка с пушистым хвостиком продолжала хватать орешки и прятаться за двустворчатой дверцей. В доме становилось пусто. Мне было грустно от того, что среди ночи ничего не звенит, не движется, не тикает. Дом умирал. Вместе с домом умирал и дедушка. Я тогда еще мало что понимала, но из обрывочных фраз от взрослых догадалась, что пошли какие-то осложнения, что шансов с каждым днем становится все меньше. Тогда я не придавала этому значения. Наверное, потому что дедушка, превозмогая боль, продолжал улыбаться мне, разговаривал со мной, часто обрывая фразы и тяжело дыша, но разговаривал. «Как то мои птички? Как то мои белочки?» — спрашивал он. «Хорошо», — врала я и прятала взгляд. Я так и не сказала ему, что почти все они молчат, как не сказала и то, что мне страшно от этой тишины. Последние слова, которые я услышала от дедушки, были самыми важными словами в моей жизни. «Подойди, бельчонок», — тяжело сказал он. Я подошла по правую сторону, так как левая часть его тела не работала. Он положил морщинистую руку мне на плечо, которая больше не пахла маслом и деревом. Ближе. Я наклонилась. «Помни, что пока живет дело человека. Жив». И сам человек. Тогда мне это не показалось чем-то громким и значимым, обычные слова привычного мне дедушки. Через неделю я прохаживалась среди мертвых часов, рассматривая и представляя, как они звенят, как выскакивают зверушки, как они радуются, что наступило двенадцать часов или час или два. Я поднялась в спальню к маме и перерыла все вещи в надежде отыскать заветный блестящий ключик, но его нигде не было. Тогда я пошла на хитрости и старалась узнать у мамы. «Ты не видела ключик? Такой блестящий и маленький». «От часов?» «Да», — ответила я, боясь соврать. «Не видела». И сколько бы я ее не спрашивала, она всегда отвечала одно. «Нет у меня твоего ключика». На следующий день после завтрака мама уехала по делам, оставив меня одну. Я играла в своей комнате на втором этаже. Было тихо было безумно тихо, и тишина, казалось, захватила все пространство в доме. Огромные комнаты казались мертвыми, и я, маленькая девочка, боялась нарушить эту тишину, разорвать ее. Единственное, что звучало в доме, было едва слышное тиканье последних часов. Время подходило к полудню, я услышала первые удары и как сумасшедшая побежала вниз. Не знаю, что подтолкнуло меня сорваться с места именно в тот раз, ведь, когда перезвон исчез, мне было уже неинтересно смотреть и слушать, как пара последних часов отбивает свой прощальный срок. И когда остались последние часы с Белочкой, я совсем перестала спускаться, чтобы посмотреть на это механическое представление. Но в тот момент я буквально слетела по ступенькам и оказалась прямо перед ними. Белочка выглянула из домика, схватила орешек, и как они только появляются, эти орешки в кадушке перед ней, и спряталась в домике. Я тихо отсчитывала, наблюдая семь, восемь, девять. Девятая была последняя цифра, потому что Белочка схватила свой последний орешек, повернулась и спряталась в домике. Дверцы плотно закрылись, и дом умер. Я с замиранием сердца ждала, надеялась, что сейчас дверцы откроются и Белочка выйдет, ведь в кадушке ждут еще три орешка. Но она не вышла. Я почувствовала, как слезы начали скапливаться. Постаралась держаться, но не смогла. Я хотела, как то Белочка, спрятаться в свой домик и больше никогда его не покидать. Плача, я закрылась в комнате. Приехала мама и зашла ко мне. Она выглядела очень расстроенной. Подойдя, она крепко обняла меня и стала гладить по волосам. Дрожащим голосом сказала. — Бельчонок, мне сейчас позвонили? — Я знаю, — ответила я. — Что ты знаешь? — Что дедушка умер. — Но... — Потому что умерло его дело, — сказала я. С тех пор прошло много лет. Часы с белочкой висят у меня в доме на самом видном месте. Мы с моим сынишкой, Тимофеем, всегда заводили их вместе. Но я до сих пор верю, что если бы я тогда завела часы, дедушка бы остался жив.